8. Для Фуфу, -фу, Марго, Манон и прочих Столичный главпочтант уже не удивлялся, когда по адресу на Загородном проспекте приходили скромные дары на имя тайного советника К.А. Скальковского. В его квартиру вкатывали бочонки с астраханской икрой, таскали тяжкие рулоны персидских ковров или волокли гигантских осетров, хвосты которых тащились по ступеням мраморной лестницы. Стыдно было не знать Константина Аполлоновича, вице-директора горного департамента, опытного сотрудника многих газет и любимца женщин. Горный инженер по образованию, он писал о балете и Суэцком канале, о нравах Парижа и развитии торгового флота, а вечерами остроумничал в «картофельном клубе», как называли сборище мотов, картежников и стареющих банвиванов, которым не было никакого дела до урожайности картошки. Скальковский имел славу заядлого балетомана – А так как многие балерины состояли в интересных отношениях с членами царствующей династии, то он, главный критик русской мельпомены, считался как бы родственником Романовых. Но славен он был другим. Скальковский побил все мысленные и немыслимые рекорды в получении взяток никогда даже не скрывая, с кого и сколько содрал во славу Отечества. Имея на содержании множество женщин, Скальковский сам состоял на содержании заводчиков, компаний и корпораций по добыче золота, ртути и нефти. Каждый, кто решил потревожить русские недра, был извещен, что дела его застрянут, если не дать Скальковскому». Однажды бакинский керосинщик А.З. Иванов выложил перед ним 20 тысяч, говоря, что об этом никто не узнает. Скальковский отвечал этому придурку. «Выложи мне все сорок и болтай кому угодно!» Скальковский владел особняком в Париже, а летние сезоны проводил на Ривьере, окруженный дамами приятными во всех отношениях. С некоторых пор он часто получал денежные чеки с указанием, кому они предназначены. «Это на фугу прошу передать Марго. Извольте принять для Манон». Наконец, однажды в Парижской опере бинокли всех дам разом вскинулись, обозревая ложу, абонированную бароном Альфонсом Ротшильдом. Но сегодня в ложе сидел не он. Ее занимал Скольковский. Начинался русский роман барона Ротшильда. Альфред Нобель, имея верный доход из динамита, редко навещал Россию, а его брат Эмиль еще в юности был разорван в куски при взрыве нитроглицерина. Роберт в 1880 году заболел чехоткой отдел бакинского тов ва АБР. Нобель отошел и, оставаясь лишь пайщиком общества, проживал на курортах Европы, а его сыновья Ялмар и Людвиг обосновались в Швеции. Делами в Баку и заводом «Русский дизель» в Петербурге заправлял Людвиг Иммануилович у которого уже подрастал сын Иммануил. Такова генеалогическая канва этого семейства. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно Ранобель, набирало мощь. Журналист Сергей Протопопов, посетив нефтяные промыслы, писал «Стучит, гремит, и тысячи рук работают в грязи над приготовлением керосина ради обогащения хозяев». С технической стороны прелестно, с гуманитарной все черно. Заложенная летом 1880 года скважина в Сабунчи бурилась два года и дала Нобелям очень доходный фонтан, выбросившая около 10 миллионов пудов нефти сразу». Наливные танкеры, откачавшись керосином на девяти футах Астраханского рейда, брали в лохании Трюмов Волжскую воду для рабочих столовок и для орошения парка, в зелени которого были выстроены коттеджи для семей инженеров. «Динамитный брат Альфред настаивал перед Людвигом на использовании, как он писал в Баку, подавляющей массы ваших капиталов, ибо это отпугивает конкурентов. По мнению Альфреда, его динамит в сочетании с керосином способен взорвать рокфеллеровский стандарт «Ойл». Был день 17 января 1886 года, когда Людвиг Нобель, сидя в кабинете правления, начал письмо А.С. Ермолову, директору департамента неокладных сборов. «Легендарное богатство нефти на Абширонском полуострове укоренило в верхах мнение о неисчерпаемости ее запасов». И тут письмо было прервано приходом члена правления Белямина, внешне схожим с затюканным чеховским учителем из захудалой провинции. «Михаил Яковлевич?» – остановил убег своего пера Нобель. «Здравствуйте», – ответил Белямин, свободно присаживаясь к столу магната. «Я не стал бы мешать вам, если бы не одно сообщение наших агентов». Осенью Скальковского видели фланирующим в Ницце подле Жуля-Арона, зятя парижского барона Альфонса Ротшильда, а вокруг них весело щебетали Фуфу, -фу, Марго, Манон и прочие. «Не занимайте меня пустяками», — ответил Нобель, желая продолжить свое письмо Ермолову. «Простите, Людвиг Иммануилович, но Жуль Арон, входящий в правление банкирского дома, Ротшильдов – агент по вопросам нефти и даже связан с фирмами «Стандарт Ойл. «Это подозрительно», – задумался Нобель, отложив перо. «Очевидно, Скальковскому мало взяток и гонораров от писания анекдотов. Он способен торговать интересами горного департамента?» Но какая же связь между бакинским керосином и названными вами Фуфу, -фу, Марго, Манон и прочими? Стало известно, что на содержание этих нимф Константин Аполлонович получает особую мзду от вашего бакинского конкурента Монташева, этого тефлисского нувариша. Он решил обойти меня, пакостник. Впрочем... Здраво решил Нобель. «Монташев по сравнению со мной жидко пляшет, как говорят русские, его мы сломаем». Белянин откланялся. Нобель продолжил писание. «Добыча нефти в Баку выросла с 8 млн Пут в 1876 г до 93 млн в 1885 г». Но ТК спрос на керосин не вырастал столь же быстро, как увеличивалась добыча нефти, то обнаружилось перепроизводство, уронившее продажную цену керосина. Дешевизна сырой нефти привела к крайне небрежному обращению с нефтью, а нефтяные остатки, составляющие две трети всей переработанной нефти, не находили полезного употребления, почему большая их часть уничтожалась посредством сжигания или простым выливанием в море. Подобная расточительность привела нефтяные богатства к заметному оскудению». Из обильных фонтанов вновь не появляется, из глубины до 40 сажен, как прежде, нефти больше не извлекается. Насколько времени в будущем хватит естественных запасов нефти, если и впредь будет продолжаться хищническое хозяйствование на бакинских нефтепромыслах? Есть опасения, не окажутся ли сказочные нефтяные богатства Баку внезапно исчерпанными? Так писал хозяин Бранобеля, хорошо понимая, что оскудение скважин Баку не коснется его детей и внуков. А сейчас ему было важно нагнать страху на Министерство финансов, чтобы оно перепугало его конкурентов усилением налогового режима. И тогда все эти господа Тагиевы, Монташевы, Бугасовы и Мирзоевы еще подумают, стоит ли им пробуривать новые скважины. По сути дела, Нобель даже не думал о Рокфеллере. Бакинская нефть давала ему гораздо больший процент получения керосина и лучшего качества, нежели получал его «Стандарт-Ойл». Ибо Нобель оснастил перегонку нефти технически выше, чем американцы. Нет сомнений в том, что Людвиг Нобель был отличным инженером и химиком, деловым экономистом и плановиком. Он окружал себя не собутыльниками, а людьми, знающими дело. У него инженеры получали жалование больше столичных министров. «Это и понятно. В беспощадной игре со ставками на миллионы рублей и пятаков не считают, ибо Нобель знал, погонись он за тем, что подешевле, и все обернется разорением». Парадоксально, но факт. Чем больше тратился Нобель на технические совершенствования, тем он становился богаче, нисколько не разоряясь. Однако нам, читатель, все-таки интересно бы знать, каковы были методы, которые Нобель использовал в борьбе с бакинскими конкурентами, жившими не где-то за океаном, а вот здесь же, где живет и он сам. Для этого приведем несколько примеров. Нобель понимал, что керосин дорог не тогда, когда он хранится на складах Баку, а когда он быстро растекается по рынкам страны, раскупаемые жителями. Потому и не жалел денег на создание танкерного флота. На путях железных дорог копились его вагоны-цистерны. Бакинские конкуренты желали бы подражать ему, но их возможности были ограничены». Товарищество «Лебедь» перестроило две шхуны под наливные. Общество «Арарат» вделало в трюмы парусников цистерны. Но разве угонишься под парусами, завися от ветра, за машинными танкерами, которые легко выжимали 12 узлов? Нобели продавали керосин по заниженным ценам, какие были убыточны для других нефтепромышленников. И, теряя в этом копейки, они все равно выигрывали, вытесняя с русского рынка не только керосин «Стандарт-Ойл», но и свой родимый «Бакинский» от своих конкурентов. Но завоевав рынок, можно было повышать цены. Чувствуете, что приемы Нобеля точно скопированы с Рокфеллеровских? Летом 1882 года, загнав конкурентов в угол, Нобели решили овладеть керосиновым рынком всей России. На собрании бакинских нефтепромышленников Нобель высказал потаенное желание обратить Ранобель в синдикат. «Чему вам, господа, мучиться с бурдюками и бочками, переливая нефть ведрами, если весь дистиллят, сырую нефть, вы можете продать прямо из скважины здесь же, на месте, и сразу положите выручку в карман? Далее не ваша забота. Моя компания перегонит дистиллят в керосин. Она же доставит его куда следует». Разве из этих слов не видно, что Нобель следовал примерам Рокфеллера? Но к 1884 году русский рынок был уже перенасыщен керосином. Газеты писали о кризисе перепроизводства, требуя у нефтепромышленников Баку «заткните свои фонтаны». Но этот кризис был весьма относительным. Великий сибирский путь еще находился в проектах, и в лампах на востоке великой державы еще царствовал пенсильванский керосин. Весной 1885 года Нобель купил в Баку земельный участок, через который были проложены рельсы и шпалы железной дороги. Но в одну из ночей не осталось ни рельс, ни шпал, а если бы паровоз двинулся, он бы встретил на своем пути высокую стенку, сложенную из камня, сложенную тоже за одну ночь. Когда же городские власти вмешались, то пьяная голытьба за гроши, нанятая Нобелем, учинила полиции хорошую драку. Скажите, разве этот случай не напоминает повадки Рокфеллера, который из пушки расстреливал чужие нефтепроводы? Если в Баку находилась главная цитадель Нобелей, то их боевые форты были выдвинуты в Царицын, Рыбинск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, где монолитно выселись неприступные громады нефтехранилищ. И, наконец, 60 длинных составов цистерн курсировали как бронепоезда уже на подступах к Петербургу, Варшаве и Риге. И вот настал выжделенный миг, когда первый танкер увидели воды Балтики. «А без бочек все равно не обойтись», — сказал Нобель. Был налажен бондарный завод, и керосин Ранобеля в бочках доехал лошадиной тягой в такие забвенные места, где еще не скоро услышат гудок паровоза. 1886 год начинался успешно, а простой подсчет бухгалтерии показывал, что в этом году Ранобель превысит избыт керосина на 35%. На пороге кабинета неслышно появился Белямин. «Что-либо из Петербурга?» – встревожился Нобель. «Увы, с улицы Рю-Лафит». Это был парижский адрес конторы банка Ротшильда, и Белямин плотнее затворил двери, чтобы их не подслушали. Вся эта возня с Фуфу, -фу, Марго, Манон и прочими, кажется, завершилась откровенным предательством наших интересов. Разве мы не давали прощелоги Скальковскому? «Значит, слухи подтвердились?» — спросил Нобель. «Да». Банкирский дом Ротшильдов активно скупает все акции Батумского нефтепромышленного и торгового общества, собираясь переименовать его в Каспийское Черноморское для вывоза керосина в порты Ближнего Востока и Европу, конечно. Это было вторжение, но без объявления войны. «Что вы сами думаете по этому поводу?» «Думаю, что это ловкий шахматный ход Рокфеллера, который сделал из Ротшильда лишь удобную ширму, за которой и таится его стандарт-ойл. Как говорят французы, у каждого есть свой способ уничтожения блох». «Но мы не блохи, чтобы разводить чесотку!» – вспылил Нобель. «Если нам объявили войну, мы сумеем отбить нападение!» Я срочно телеграфирую брату Альфреду, чтобы повысил цены на свой динамит, который так полюбился военной публике. Неизбежное случилось. Альфонс Ротшильд получил нефтеносные участки на Балахне и в Сабунчи. На него уже работал керосиновый завод в Баку. Прикинув возможности этих участков и завода, Белямин подсчитал, что уже в этом году Ротшильд способен дать 1 миллион 200 тысяч пудов керосина. Очевидно, на улице Рю-Лафит к таким же выводам пришел и барон Ротшильд. «Что бы вы еще желали от нас, кроме брака по любви?» Этот вопрос был задан Скольковскому, который признавал только любовь по расчету. Он даже рассмеялся. «Я желал бы иметь то, чего еще не имею». Ротшильд понял, и вскоре Скольковский стал кавалером ордена почетного легиона. Прослышав об этом, Нобель стал думать, какую бы гадость поднести Скальковскому под видом подарка. Не дарить же ему и круг, как Монташев, не слать же ему и ковры, как Тагиев. «А в деньгах он не нуждается». Людвиг Иммануилович вдруг просиял лицом. «Пошлем ему золоченные беды, чтобы Фуфу, -фу, Марго и Манон почаще подмывались перед употреблением». Так и сделали. Но результат был совсем не тот, которого ожидали. Скольковский нисколько не оскорбился, прочитав имена своих наложниц, которым подарок предназначался». А что будет чертовски оригинально, если в этой бабской лохане подать к столу стерляжью уху? Надеюсь, еще никто не ел ухи из дамского беде. И гости останутся довольны.